не отставали по чести хищений и всевозможные частные и земские банки с различными кредитными обществами и учреждениями. Так в Одесском коммерческом банке растрачено было более 100 тысяч рублей, в Харьковском обществе взаимного кредита досчитались более 300 тысяч, вследствие чего общество это, имевшее одних вкладов свыше чем на миллион, прекратило платежи и пустило по миру до 5000 семейств харьковских обывателей. В Романовском общественном банке растрачено было 70 тысяч рублей, и виновные отделались либо выговором по суду, либо были оправданы. В Херсонском земском банке тоже обнаружена была очень крупная растрата при ревизии и так далее и тому подобное. И в то время, как одни просто расхищали, другие общества выступали в поддержку разных сомнительных и дутых, а особенно еврейских предприятий, не отступая для этого ни перед какими акционерными скандалами в общих собраниях. Так Московское кредитное городское общество, попав под владычество еврейской клики, явно стало способствовать переходу московских домов в еврейские руки. И там, где прежний владелец дома не мог добиться под него самой скромной суды в обществе, покупщик еврей, приобретая этот самый дом, сейчас же получал под залог его громадные деньги. В этих случаях общество не стеснялось даже миллионными судами, лишь бы только еврейское домовладение преуспевало и множилось первопрестольной. И жиды все более и более захватывали Москву в свои руки, даже до того, что не постеснялись наконец устроить свою грязную микву против храма Христа Спасителя. Состояние общества в эту эпоху было какое-то путанное, неопределенное, квардак какой-то, и это не только в городе, но отчасти и в деревне. С одной стороны, целым синклитом избирают Салтыкова в почетные члены Харьковского университета как обличителя и преследователя общественного зла. С другой, в Боровическом уезде крестьяне живьем сжигают бабу Аграфену Игнатьеву в качестве колдуньи в полной уверенности, что заслужит себе за это всеобщее одобрение, а никак не как непорицание начальства, так как тоже обличают и преследуют деобщественное зло. Господа Стасюлевич со Спасовичем, с одной стороны, ратуют за расширение прав печати, за свободу слова, с другой, они же производят с понятыми обыск и выемку в редакции нового времени и тянут редактора и автора к суду за какое-то обидное для их самолюбие стихотворение. В Тамбовской губернии какой-то пожилой иеромонах одного монастыря и резничья соседнего с ним женского монастыря тоже преклонного возраста, слюбившись между собою, оставляют монашество, соединяются браком и открывают в Усмане питейные заведения. И провинциальная газетка находит это отрадным явлением, а некоторые столичные газеты перепечатывают известия об этой современной идиллии, совершенно соглашаясь со своей провинциальной сатоваркой. В публичные сады, кафе-Шантаны и опереточные театры Беспрепятственно допускаются воспитанники и воспитанницы средних и низших учебных заведений, вопреки запрещению министра народного просвещения. Это безобразие вызывает, наконец, циркуляр харьковского генерал-губернатора, так как на этих публичных увеселениях и представлениях не всегда соблюдаются правила благопристойности и приличия к явному оскорблению общественной нравственности. Циркуляр этот взывает к поддержке всех благомыслящих людей, А благомыслящие люди в качестве отцов отвечают в газетках будирующими заявлениями, что они, как отцы, сами знают, как лучше вести своих детей, и что начальство напрасно-де позволяет себе врываться в домашний порядок их быта и стеснять их бедных и без того уже измученных толстовской системой детей даже в невинных развлечениях и прогулках, на которых они и бывают-то по большей части вместе со своими родителями. В Орле гласный Нарышкин – Высказывает в земском собрании свой взгляд на женские гимназии, что они, давая воспитание детям бедных горожан, отрывают их от своей среды и возбуждают в них такие потребности, удовлетворять которые те не могут, а деятели и сеятели, вместе с газетными корреспондентами-отцами, начинают за это поносить имя Нарышкина, зол глагол и пытаются даже поднять против него уголовный процесс за оскорбление родителей». Гвардейский офицер Ландсберг желает жениться для карьеры на дочери своего высокопоставленного начальника и для поддержания себя в качестве жениха в приличной обстановке до свадьбы не находит лучшего способа, как зарезать своего благодетеля, старика Власова. В апреле 1880 года в Петербургском окружном суде разбиралось уголовное дело братьев Висленевых, Катенева, Кутузова и нескольких этих дам, обвинявшихся в подделке временных свидетельств первого восточного займа. Весленевы и Кутузов были осуждены на Каторгу, и известная часть прессы дружно из злорадного запила ⁇ Вот оно, русское дворянство, вот каковы его представители ⁇